Глава 36. Вернулись они все же поздно. Клонящееся к горизонту солнце уже начало подкрашивать свинцовые тучи кровавыми закатными масками. Тучи стеной надвигались из-за дальних горных хребтов, и казалось, по небу движется зловещая темно красная волна. Черный Тептонский замок в лучах заходящего светила тоже был словно омыт густой вязкой кровью, неупыриной, человеческой. Дурной знак. Всеволод торопился, но вымотавшиеся кони не могли скакать быстро по каменистой неровной дороге. У подножия замковой горы встретились с возвращавшимся передовым отрядом сертонов. Рыцари и крестьян вёл Бернгард. Магист был без шлема в испачканном плаще. К досаде Всеволода ненужная задержка. Бернгард подогнал коня ближе и завел разговор. Ну что, Русич, получил ли ты от Озера ответы на свои вопросы? На губах Тевтона кривая усмешка, взгляд внимательный, цепкий. На некоторые уклончиво ответил Севол и перевел разговор на другое. Как ваша вылазка, все хорошо? "Плохо", отрезал Бернгард. "Потери?" Севол попытался подпустить сочувствие в голос, кляня про себя магистра так не вовремя навязавшего ему эту беседу. "Потерь нет, но и толку мало", вздохнул магист. Всего Широсполсотни на аксераров уничтожили. А витиной разбывало и за три, и за четыре сотни перехлёстывала. Наверное, не там искали. Да и рано пришлось возвращаться, тучи видишь, какие нагоняет. Сегодня быстро стемнеет. Надо готовиться к штурму. В общем, напрасная вылазка, а у вас? У нас, у нас не напрасные, хотя и нет ни одного упряна на счету. Конрад расскажет, как у нас. А я спешу, извини. Куда? Прищурился Тевтон. Вот ведь прицепился как лист банный. Поговорить нужно кое с кем. Уж не за оруженосцем ли соскучился? С СЖБ побеседовать хочешь, что ли? Догадливый Тептон. Догадывается на миг натянул поводье и остановил коня. Зло глянул на собеседника. Ну хоть бы с СЖБ, у которой глаза как мертвое озеро. И что? Ты что-то имеешь против Денгард? Да нет вообще-то. Магист тоже придержал коня. Странно мне просто. У девчонки ведь вроде бы дар речи отнялся, а ты поговорить с ней хочешь. Ничего, процедил Всеволод. Уж как-нибудь пообщаемся. На этот раз он заставит ее отвечать на свои вопросы. А если не получится, значит, утром девчонка отправится с ним к Мертвому озеру. И захочет ехать сама, он притащит ее силой, поставит на берегу и снова взбаламутит воду серебром, Посмотрит на отражение RGB рядом со своим отражением, чтобы понять наконец Так тоже можно отличить не человека от человека, говорил Бранка. Могу ли я поинтересоваться, о чем будет ваша беседа? спросил Дергард. Нет, отрезал Севалд, пока нет. Сначала он должен во всем разобраться сам. Что ж, ладно. Не буду рести ваши дела, пожал плечами Дергард. Но и ты, Русич, не задерживайся там с В крепости полно дел, а времени остается мало. Бернхард снова озабоченно глянул на тучи, почти закрывшие уже солнце. Все тронул коня, поддал шпорами и вырвался вперед. Сзади послышался дробный стук копыт, догоняли дружинники. Небольшой гарнизон, остававшийся в замке под началом брата Томаса за время их отсутствия, потрудился на славу. Крепость была почти готова к новому ночному бою. Склоны замковой горы очищены от трупов, мертвая нечисть сброшена в пропасть. Чистоколы и осиновые рогатки на дальних поступках поправлены. Потревоженные и расшатанные упыренными когтями каменная кладка починена, и даже раствор уже затвердел. Разбросанный вокруг серебро собрано до последнего арбалетного болта. Дроб и хвороста во рту наложено хоть и не так много, как обычно, но все же достаточно, чтобы на время прикрыть замок огнем. А на древних завалах виднеются темные маслянистые потеки, отдающие резким алхимическим запахом. Ворота открылись сразу, на этот раз на посту никто не спал. Бросив повод подбежавшему Илье, Всеволод коротко спросил: "Как?" "Тихо", ответил тот и доложил подробнее. "В замке идут обычные работы. Костелян и прочие тептоны ничего подозрительного не предпринимали. И рыцари и knights пашут до седьмого пота, наши помогают. Немцы, уехавшие из Бернгарда, из вылазки не возвращались. Охрана от тревоги не поднимала. Дозорный тоже молчит. Спокойно, вроде все, воевода. — Вроде и сигнального рога действительно слышно не было. Но почему тогда так тревожно и муторно на душе? Всеволод прошёл при открытые ворота внутренней цитадели. Никого. Гулкое эхо шагов в пустых залах, переходах и галереях. И невесть откуда взявшиеся нехорошие предчувствия, все сильнее. Всеволод ускорил шаг. Дурное предчувствие не обмануло. Дружинники, выставленные охранять СЖБ, лежали на каменных плитах мертвые, все пятеро. На ком-то в кольчуга, у кого-то сброшен шлем и изгрызено горло. У двоих на шее под откинутой бармицей зияют страшные рваные раны. Судя по всему, эти двое пали первыми. Их атаковали сзади, а уже после занялись остальными. Стражей убивали быстро и нападали внезапно. Оттуда, откуда нападение, никто не ждал. Взгляд Всеволода скользнул по обнаженным клинкам с серебряной насечкой. Дружинники все же успели схватиться за оружие, но в этот раз сталь с белым металлом им не помогла, почему. На искажённых лицах написцов застыло смешанное выражение ненависти, страха, ярости и боли. Страха меньше, ненависти больше. Все лица бледные, ни кровинке, и ни капли крови на телах. На полу ее, впрочем, тоже нет. Всю пролитую кровь здесь слизали, а не вытекшую высосали. Да, крови не было. Были обескровленные и спитые трупы. Эржебет сила толкнул дверь своей комнаты. Толстые дубовые доски поддались, дверь была не заперта и легко распахнулась. И за дверью, пусто за дверью. Развороченная кровать Эржебет, неподъемный сундук на месте, лавка перевернута, скинутые на пол медвежьи шкуры и никого. Он все же позвал зачем то Эржебет. Тишина в ответ. Спрятаться В аскетической воскетической полумонашеской полукелье нигде, ну почти негде. Под узкими палатями нет, под столом нет, за сундуком и опрокинутой лавкой нет. В сундуке никого, нигде нет. Только тела верных дружинников лежат у порога, тела славных бойцов павших не в честном бою, а от чего? По чей злой воле? Ответ был очевиден. Никак упырь воевода. Челот обернулся. У двери стоит Илья. Смотрит округлившимися глазами, кулаки сжаты, правая щека чуть подергивается. Упыть, простонал ответ Всеволод, или упирится. Что уж скорее всего, что уж куда как вернее. Упыриться, в человечье невесть как обличие это принявшее и сохранявшее столь долго и все это время дурачившее его, а иначе как? Иначе почему РСЖБт не лежит вместе со всеми сухой, обескровленной куклой? Почему её здесь нет? Почему дверь всегда запираемая изнутри открыта? Почему засов не взломан? — Почему? Илья поднял было глаза на Всеволода и тут же опустил, не выдержал горящего взгляда, промолвил тихо: "Прости, не доглядел, воевода". "Не доглядел воевода, эх, Илья, Илья, нет тут твоей вины. И не так бы тебе нужно говорить сейчас, воевода, не доглядел, вотка". Не говорить, кричать об этом надо. а ради в Голос, воевода твой неразумный во всем виновен, только он. Десятник отступил в сторону, пропуская Всеволода. В коридоре стояли еще несколько дружинников с обнаженными головами, шлемы и шапки в руках, взгляды в сторону. Ратники молча расступились, Всеволод молча прошел мимо. Он смотрел прямо перед собой, стараясь не встречаться взглядами с воинами. Ни с живыми еще, ни тем более с уже мертвыми, кого убил. Это он их погубил всех пятерых ни за что. Он, Севолод, ослеплённый страстью, не желавший прислушиваться к советам тевтонского статцовой воды, не распознавший явной опасности, погубил полдесятка своих бойцов отдал на поживу коварной нечисти, прикидывавшийся: "Э, да чего уж там? Все ведь ясно, как Божий день". Дружинники несли стражу, как положено, спиной к двери, лицом к коридору. И кто мог знать, что запертая дверца вдруг тихонько откроется, и что на стражей, и что из-за той открытой двери, а что на стражей? что из-за двери, что явилось оттуда. Тем же ты была. Кто ты есть на самом деле, проклятый Ржебель? Темная тварь с лицом безобидной юницы и с глазами цвета мертвых вод, в которых можно увидеть свое отражение перевернутым вверх ногами. И как ты одна с незажившей раной в ноге одолела пятерых хорошо обученных и вооруженных ратников? Как могла так долго и днем, и ночью скрывать свою истинную суть? Как одолевала неодолимую жажду крови? Как терпело солнце над собой и жгучее серебро доспеха на себе? Да, много тут еще оставалось непонятного. Но главное-то уже ясно. Всевластный шагал по переходам, коридорам и лестницам внутреннего замка. Бежал, царапая шпорами каменные ступени и плиты зал да только от себя ты не убежишь Эх, эргб эргб величайшим счастьем для тебя будет если не попадешься сейчас под горячую руку да и после найду зло сидел сел ус зубы убью пять раз убью тёмные отроди по разу за каждого испытова дружинника нет десять раз по 5 Сто.